Глава 3. Но разведка доложила точно. После того, как на экраны вышел такой замечательный сериал, как «17 мгновений весны», доверие к разведчикам в советском обществе было безмерным. Получилось широкое распространение версии о том, что разведка доложила о плане Барбароса едва ли не на следующий день после утверждения. Разведчики смущенно улыбались и говорили, что да, действительно докладывали, а И.В. Сталин не верил. Странный такой был человек во главе советского государства. Что докладывали разведчики? Рассмотрим один из примеров таких утверждений. Материал об основных положениях плана Барбаросса, утвержденного Гитлером 18 декабря 1940 года. Через уже неделю был передан военной разведкой в Москву. Есть и более сильные утверждения. Например, П.И. Ивашутин считает, что основное содержание плана Барбаросса было известно через 11 дней после утверждения его Гитлером. В действительности это никак не соответствует. 29 декабря 1940 года советские военные Аташи в Берлине, генерал-майор В.И. Тупиков, доложил Москву о том, что Гитлер отдал приказ о подготовке к войне с СССР. Война будет объявлена в марте 1941 года. Дано задание о проверке и уточнении этих сведений. В ответ на такое оглушительное заявление Москва запросила более внятного освещения вопроса. 4 января 1941 года из Берлина пришло донесение с подтверждением достоверности этой информации. Основанный не на слухах, а на специальном приказе Гитлера, который является сугубо секретным и о котором известно очень немногим лицам. Однако главная проблема заключалась в том, что источник сам не видел этого документа. Уточняющее сообщение содержало следующее сведение. Подготовка наступления против СССР началась много раньше, но одно время было несколько приостановлено, так как немцы просчитались с сопротивлением Англии. Немцы рассчитывают весной Англию поставить на колени и освободить себе руки на востоке. Отметим, что в уточняющем сообщении уже отсутствует точная дата нападения на СССР, замененная на абстрактная весна 1941 года. Сам по себе этот факт получения информации о неком разрешении Гитлера относительно СССР является крупной удачей советской разведки. Но картину безнадежно портят неточности в процитированном сообщении. 18 декабря Гитлер не отдавал приказа о подготовке войны с СССР. Это событие произошло на полгода раньше, в июне-июле 1940 года. В декабре 1940 года был уже подписан стратегический план войны с СССР. Нападение перешло из области политического замысла в плоскость практической реализации. Но куда хуже было другое. Нападение на СССР, безусловно, привязывалось к выводу из войны Англии. Это уже выглядит как дезинформация. В директиве номер 21 Брабороса был указан примерный срок завершения военных приготовлений – 15 мая 1941 года и подчеркивалось, что СССР должен быть разгромлен еще до того, как будет закончена война против Англии. Однако, апологеты версии о том, что доложили, но Сталин не верил, упорствовали в своих заблуждениях. Бывший руководитель военной разведки СССР в 1963-1986 годах Петр Иванович Ивашутин утверждал в военно историческом журнале, что советской разведке удалось раскрыть замысел германского командования и своевременно вскрыть политические и стратегические замыслы Германии. Обоснованием этой версии служит доклад начальника разведуправления от 20 марта 1941 года, высказывание Оркмереприятия и варианты боевых действий Германской армии против СССР, где указано, что из наиболее вероятных военных действий, намеченных против СССР, заслуживают внимания следующие. Вариант номер три, по данным на февраль 1941 года. Для наступления на СССР, написано в сообщении, создаются три армейские группы. Первая группа под командованием генерала Фельдмаршала. Бока наносит удар в направлении Петрограда, вторая группа под командованием генерала Рудштерда в направлении Москвы и третья группа под командованием генерала-фельдмаршала Леба в направлении Киева. Начало наступления на СССР ориентировочно 20 мая. При этом игнорировались выводы, сделанные в том же самом документе. Первое. На основании всех приведенных выше высказываний и возможных вариантов действий Весной этого года считаю, что наиболее важным сроком начала действий против СССР будет являться момент после победы над Англией или после заключения с ней почетного для Германии мира. Второе. Слухи и документы, говорящие о неизбежности весной этого года войны против СССР, необходимо расценивать как дезинформацию, исходящую от английской и даже, может быть, германской разведки. Вывод о документе на самом деле был сделан совершенно верный. Войны весной 1941 года действительно не было. Это просто подборка разведданных и их анализ. Уже в начале документа Составители отмечали, большинство агитурных данных, касающихся возможностей войны с СССР весной 1941 года, исходят от англоамериканских источников, задачей которых на сегодняшний день несомнительно является стремление ухудшить отношения между СССР и Германией. Вместе с тем, исходя из природы возникновения и развития фашизма, а также его задач, осуществление заветных планов Гитлера так полно и красочно изложена в его книге «Моя борьба». Краткое изложение всех имеющихся агитурных данных на период июль 1940 года – март 1941 года заслуживают в некоторой своей части серьезного внимания. Как ни дурацки это звучит, но никаких причин, помимо моей борьбы, в СССР не рассматривали. Реальный вариант удар по СССР с целью принудить капитуляцию Англию не рассматривался вовсе. Имея такое шаткое обоснование, как Майн Кампф, Разведчики и аналитики при разведке информации делали выводы, не отражающие реальности, но вполне объяснимые. О какой-то матери. Существует довольно пикантная резолюция, которую наложил Сталин на документ разведки. Резолюция была наложена на первую страницу доклада Меркулова от 17 июля 1941 года. Выглядела она следующим образом. Сообщение НКГБ СССР В. Сталину и В.М. Молотову. Номер 2279-М. 17 июня 1941 года. Сов. Секретно. Направляемое агитурное сообщение, полученное НКБ СССР из Берлина. Народный комиссар государственной безопасности СССР В. Меркулов. Сообщение из Берлина. Источник, работающий в штабе германской авиации, сообщает. Первое. Все военные мероприятия Германии по подготовке вооруженного наступления против СССР полностью закончены, и удар можно ожидать в любое время. Второе. В руках штаба авиации сообщения ТАСС От 6 июня воспринято весьма иронически. Подчеркивают, что это заявление никакого значения иметь не может. Третье. Объектами налетов германской авиации в первую очередь являются электростанции «Свирь-3», московские заводы, производящие отдельные части к самолетам, электрооборудование, шарикоподшипники, покрышки, а также авторемонтные мастерские. Четвертое. В военных действиях на стороне Германии активное участие примет «Венгрия». Часть германских самолетов, главным образом истребителей, находятся уже на венгерских аэродромах. Пятое. Важные немецкие авиаремонтные мастерские расположены в... в Кёнигсберге, Гдыне, Грауденце, Бреславле, Мариенбурге. Авиамоторные мастерские Милича в Польше, в Рошаве-Ачачи и особо важные в Хелегенкейле. Имеется резолюция. Товарищу Меркулову может послать ваши источники штаба германской авиации к иенной матери. Это не источник, а дезинформатор. И Сталин. Подлинник. Источником в данном случае является Хора Шульце Бойзен, псевдоним «Старшина», действительно работающий в штабе Люфтвафе. Однако в отношении «Удара можно ждать в любое время» он неоднократно повторялся. Так, 30 апреля 1940 года «Старшина» сообщал. Вопрос о наступлении Германии против Советского Союза решен окончательно, и начало его следует ожидать со дня на день. Как известно, в мае 1941 года нападение на СССР не состоялось. Однако сообщения о возможном со дня на день нападении продолжали поступать от старшины. 9 мая 1941 года он докладывал. В штабе германской авиации подготовка операции против СССР проводится самым усиленным темпом. Все данные говорят о том, что выступление намечено на ближайшее время. Разговоры среди офицеров штаба часто называются дата 20 мая, как дата начала войны. Другие полагают, что выступление намечено на июнь. Снова прозвучали слова нападения в ближайшее время. Разумеется, такие сообщения, постоянно державшие в напряжении, рано или поздно начинали вызывать раздражение. Выразившие в злой и по больному счету несправедливые характеристики на докладе Меркулова. Резолюция ГК Жукова. Рассказы о том, как белый и пушистый автор воспоминаний «Отечественное лицо недалекого прошлого» противостоит зеленым и искриским самодурным начальникам, вообще являются общим местом для мемуаристики. Иногда эти рассказы имеют под собой какое-то основание. Помимо приписываемой Иве Сталину резолюции на докладе Меркулова, из книги в книгу кочует рассказ о «Глупой резолюции» ГК Жукова на докладе ГРУ. К сожалению, доказательств в виде фоксимиле не приводятся. Легенды существуют лишь в пересказе бывшего начальника информационного отдела ГРУ Василия Андреевича Новобранца. Вскоре поступил на редкость цены документы из Франции. Официальный отчет французского генерального штаба о франко-германской войне 1949-40-х годов. Отчет этот лично вручил начальник генштаба французской армии генерал Гамилен. Гамилен был начальник генштаба Франции до 1939 года, затем стал главнокомандующим объединенными силами Франции. Нашему военному Аташе. Вручая документы, он сказал, возьмите, изучайте и смотрите, чтобы и вас не постигла такая же судьба. Ознакомившись с отчетом, я пришел в восторг. Это уже был не японский моп в котором кроме воды ничего не было. Здесь была показана вся немецкая армия до каждой дивизии и части. Больше сотни дивизий, их состав, вооружение, нумерация, группировка. На схеме был показан весь ход боевых действий с первого до последнего дня войны. Естественно, мы накинулись на этот документ как голодные на пищу. Все указанные дивизии поставили на учет, после чего было легко следить за их переброской к нашим границам. Ход боевых действий мы нанесли на карту. Нанесли группировки силы и средства на каждой стороне. Начали изучать соотношения сил в ходе боя по направлениям Искали. Что же нового в оперативном искусстве дали немцы? Где и в чем их секрет молниеносной победы? Почему такая крупная страна как Франция была сгромлена в течение одного месяца? Над изучением опыта этой волны у нас работала целая группа офицеров. И вскоре этот труд был закончен в виде доклада начальнику генерального штаба генералу ГК Жукову о франко-немецкой войне 1939-1940 годов. Доклад послали в адрес начальника генштаба. Ответ получил такой, что о нем стыдно писать. На нашем докладе коряво и безграмотно была начертана резолюция за надписью ГК Жукова. «Мне это не нужно. Сообщите, сколько израсходовано заправа горючего на одну колесную машину». Здесь читатель, видимо, должен осуждающе покачать головой, удивляясь тупости и недальновидности ГК Жукова. Хорошо, что идут такие рассказы вместе с баснями про мясника Жукова, нежелевшего солдат. Однако у более следующего в исторических вопросов человека сразу же возникнет масса вопросов. Во-первых, Гамилен отнюдь не был полковником советской России, более того, он был советником в Польше в 1920-х годах, когда Польша воевала с советской Россией с чего бы ему облагодетельствовать страну, которую он резко осуждал за соглашение с Гитлером. Во-вторых, на момент разгрома Франции он уже не был главнокомандующим, будучи смененным генералом Вейганом. Более того, в сентябре 1940 года Гамилен был арестован и вряд ли мог писать какие-то военные трактаты в заключении у вишистов. Поэтому есть серьезные сомнения в том, что подобный документ вообще существовал в природе и технически мог быть передан в ГРУ. Также было бы большим заблуждением считать, что кампания 1940 года на Западе не освещалась в специализированных изданиях, в частности в журналах Военная мысль и Военный зарубежник. Более того, типографическим способом был издан обзор Война на Западе 10-5-25-540 пятого управления РКА. В выводах этой работы, честно сказано, на основе опубликованных материалов о военных действиях на Западе пока напрашиваются следующие предварительные выводы. То есть прямо указывалось, что использовались открытые источники. Именно со страниц прессы в обзорах перекочевали сведения о германских тяжелых танках и многочисленных мотоциклетных частях. Германия добилась оперативной внезапности, а новые приемы и методы ведения боевых действий и применение новых наступательных средств, тяжелых танков, мотоциклетных частей, пикирующих бомбардировщиков, авиадесантов оказались для союзников полной неожиданностью. Разумеется, предоставленные сведения не были бесполезными – Однако у всех этих сведений был один существенный недостаток. Они базировались не на документах, а на сообщениях прессы, достоверность которых оказывалась сплошь и рядом весьма условной. Может возникнуть закономерный вопрос, а если в докладе действительно были сведения, не попавшие в открытые издания? Версия разумная, и её легко проверить. Но Новобранец указывает, что в полученном им французском отчёте имелись и сведения об организации немецких танковых войск. Если общие данные о катастрофе французской армии были отринутый Жуковым, то никто не мешал использовать все остальное. В связи с этим, не обратиться к докладу, написанному 11 июля 1941 года, за 10 дней до начала войны, о новых средствах борьбы в современной войне. Он был подготовлен в ГАПТУ, главном автобронетанковом управлении Красной Армии, и содержал развернутые сведения о структуре немецких танковых дивизий, как они виделись в СССР в июле 1941 года, Выясняется, что по мнению советской разведки в танковой дивизии Верхмата было аж 580 танков, 170 средних и 410 лёгких, 164 бронемашины, 24 105 мм орудий, 18 75 мм орудий, 12 75 мм противотанковых пушек. В 1941 году 36 47 мм противотанковых пушек. Для Орды противотанковых пушек в этой дивизии был целый противотанковый полк. С действительностью это имело, как нетрудно догадаться, весьма слабую связь. Количество танков и бронемобилей в германской танковой дивизии было существенно меньшим. В эпоху танков Панзер-1 и Панзер-2 в 1939 году германские танковые дивизии насчитывали 320-350 танков, включая командирские машины, и примерно по 25 бронемобилей всех типов. Количество орудий, напротив, было большим и большего калибра. 150-мм гаубицы sfh 18 75-мм танковые пушки только еще разрабатывались. Причем на этих откровениях о дивизиях Верхмата коллеги товарища Новобранца не остановились. Красных командиров информировали, что до 1941 года танковые дивизии были однотипными. По последним данным, создаются тяжелые танковые дивизии такой дивизии предполагалось наличие 160 тяжелых танков, 200 средних и 24 легких. Что это были за танки? Они фигурируют и в докладе, и в спецсообщении ГРУ от 11 марта 1941 года. Разведчики обнаружили у Германии новые тяжелые танки Т-5, Т-6 и Т-7, массой 36, 45 и 90 тонн соответственно. Правда, с оговоркой. По сведениям, требующим дополнительной проверки, немцы начинают строить три новых образца тяжелых танков. Хотя в докладе ГАПТУ июня 1941 года они же фигурируют уже как находящиеся на вооружении германской армии. Все это говорит о том, что никакой детальной информации об организации вооружении соединений Верхмата у ГДУ до начала войны не было. Лишь когда в ходе боев летом 1941 года были захвачены документы немецких соединений, картина стала более или менее ясной. До этого представление об основном инструменте Бритскрига было, мягко говоря, странным. Мифические же доклады Гамилена представляется выдумкой, призванной придать вес готовящимся в ГРУ материалам. В свете вышесказанного резолюция ГК Жукова подстает совсем в другом свете. Из сообщений прессы нельзя извлечь специфических данных, присутствующих в документах. Таковыми данными является в том числе расход горючего автотранспорта в ходе операции. Поэтому, почитав доклад с очередным пересказом открытых источников, с которым он через военные мысли и военный зарубежник и так был знаком, Жуков написал эхидную резолюцию показывающую авторам доклада, как он оценивает компиляцию статей в прессе. О количестве дивизий на границах. Надо сказать, что В.А. Новобранцев не остановился на рассказах о дурацких резолюциях. Можно даже сказать, что повествование о резолюции Жукова стало вишенкой на торте душедирающего повествования о предупреждавшей разведке. В своем окончательном виде версия новобранца была опубликована еще в СССР в 1990 году, уже после смерти самого новобранца. В 1984 году новобранец писал, что советская военная разведка еще в декабре 1940 года докладывала в разведсводке номер 8, что против СССР сосредоточены 110 дивизий, из них 11 танковых. Новобранец утверждал, что ради составления этой сводки ему пришлось идти на конфликт с начальником разведупра Ф.И. Голиковым, отправив печать не согласованную с шефом цифры. При сказе скандально известного советского полициста Некрича выглядело это так. Получилось так, что при подготовке очередной сводки в декабре 1940 года Голиков срезал немецкую группировку на 15 дивизий. Тогда новобранец сам составил сводку, указав реальную группировку немецких войск против СССР, около 110 дивизий. Подписал ее и разослал войска. Якобы после этой находки новобранец был уволен из ГРУ. Впоследствии полковник новобранец, Попал в окружение под Убанью в августе 1941 года. Попал в плен и был освобожден только в 1945 году. Вообще, надо сказать, что в послевоенный период советские мемористы иной раз писали совершенную чепуху в расчете на то, что никто никогда не проверит по документам. Архивы были закрыты, точнее, доступны весьма узкому кругу офицеров советской армии, связанных корпоративной солидарностью или даже правилами допуска к секретной информации. Невозможно было даже подумать о том, что кто-то станет разоблачать занимающих или даже занимавших высокие посты военачальников. Ныне разведывательная сводка номер 8 по Западу 1940 года, разведуправление Гш РККА, опубликована и с ней можно ознакомиться. Это действительно отпечатанная топографическим способом брошюра, рассылаемая по списку для ознакомления высшему командному составу. Никаких 110 дивизий в этой сводке нет численность немецких войск на границе СССР оценивалась гораздо скромнее. В Восточной Пруссии и на территории бывшей Польши имеется 76-79 дивизий, которые находятся под общим командованием генерал-фельдмаршала Лист. Таким образом, душераздирающий рассказ новобранца об отпечатанном без разрешения Воликова сводке является безусловной выдумкой. Однако самое интересное даже не в этом. Советская разведка значительно переоценивала немецкую группировку в Польше и Восточной Пруссии осенью 1940 года. И в начале зимы 1940-1941 годах в действительности она насчитывала около 30 дивизий. Соответственно, сделанный в разведсводке номер 8 вывод, общее количество германских сил на Востоке во многом превосходит силы, необходимые для охраны границ. Также не соответствует действительности. Фактически разведка не информировала, а дезинформировала советское руководство. В своих воспоминаниях новобранцев даже усилил этот тезис, похоже, не вполне осознавая его абсурдность. Он предсказывает по памяти. Свой вывод в пресловутой сводке. За последнее время отмечаются массовые переброски немецких войск к нашим границам. Эти переброски тщательно скрываются. По состоянию на декабрь 1940 года на наших границах сосредоточено около 110 дивизий, из них 11 танковых. Спрашивается, зачем Германии собирать крупную группировку войск на границе СССР более чем за полгода до предполагаемого начала войны? В преддверии зимы, причем при минимальном любопытстве новобранец, мог бы ознакомиться с документами по Барбаросе, ставшими трофеями Красной Армии в 1945 году. В них достаточно подробно описывались темпы накопления группировки для вторжения в СССР. Однако вместо этого бывшие разведчики бились в обличительном пафосе. На самом деле, ошибочная оценка группировки немецких войск на границе СССР в конце 1940 года имела далеко идущие негативные последствия. Во-первых, начавшиеся зимой 1940-1941 годах, Накопление сил Верхмата на Востоке оставалось незамеченным. К апрелю 1941 года количество немецких соединений, нацеленных на СССР, выросло почти в полтора раза, а в оценке ГРУ группировка Верхмата осталась неизменной. Собственно, в это время на Восток были переброшены два из пяти эшелонов войск, запланированных для проведения операции Барбаросса. Формально их было четыре, последний эшелон делился на две группы – 4А и 4Б. Причем в разведывательной сводке номер один, по западу, Января 1941 года родной сестре при словутой сводке номер 8 прямым текстом говорилось. Восточная Пруссия. Существенных изменений в группировке немецких войск в Восточной Пруссии за период с 15 ноября 1940 года по 1 февраля 1941 года не произошло. В апрельской разведсводке номер 4 говорилось. В результате анализа всех поступивших данных общее усиление Восточно-Германского фронта против СССР, Восточной Пруссии и генерал-губернаторства за февраль, март и 20 дней апреля составляет... 37 пехотных дивизий, 34 танковые дивизии и 2 мотодивизии. Наращивание группировки Верхмата на советской границе на 25% не вызывало беспокойства. Реально же до 15 мая 1941 года количество соединений Верхмата на востоке выросло вдвое. Во-вторых, крик «Волки! Волки!» в Сводки номер 8, общее количество германских сил на востоке во многом происходили силы, необходимые для охраны границ, не имело никакого предложения, ни боевых действий, ни... Ультиматумов со стороны Германии не последовало, соответственно, недостоверными сообщениями разведчики снижали доверие к своим словам о политического и военного руководства. Когда они вновь начали кричать «Волки! Волки!», к этим воплям уже отнеслись и скептически. Перемещение войск. Изначально завышенная численность немецких войск на востоке затеняла перемещение немецких дивизий, проводившихся в рамках их подготовки к Барбаросе. По данным разведчика, в феврале-марте 1941 года на восток прибыло 6 пехотных и 3 танковых дивизии. Сегодня у нас есть возможность сравнить эти данные с реальными перемещениями немецких войск. С 20 февраля по 15 марта 1941 года на восток было передислоцировано 7 пехотных дивизий. Ошибка была скорее в плюс, чем в минус. 6 апреля 1941 года было отмечено перемещение 3 пехотных и 2 моторизированные германские дивизии. В действительности, с 16 марта по 10 апреля на восток были предислоцированы 18 пехотных и одна танковая дивизия, что увеличивало общее число германских войск до 52 дивизий. Радиоуправление вновь верно отмечало перегруппировку германских войск в конце апреля, в начале мая 1941 года, но неверно оценивало ее направленность. Как отмечалось в спецсообщении разведуправления от 5 мая, Случность перегруппировок немецких войск, производившихся во второй половине апреля, после успешного завершения Балканской кампании, до настоящего времени сводится первое. К усилению группировки против СССР на протяжении всей западной и юго-западной границы, включая Румынию, а также Финляндии. Второе. К дальнейшему развитию операции против Англии через Ближайший Восток, Турция и Ирак, Испанию и Северную Африку. 3. К усилению немецких войск в Скандинавии, где могут быть использованы территории Норвегии против Англии швеции и СССР. По итогам перемещения немецких войск в конце апреля и в начале мая разведуправление дало следующий вывод. Первое. За два месяца количество немецких дивизий в приграничной зоне против СССР увеличилось на 37 дивизий. 70 до 107. Из них число танковых дивизий возросло с 6 до 12 дивизий. С румынской и венгерской армиями это составит около 130 дивизий. Второе. Необходимо считаться дальнейшим усилением немецких сосредоточений против СССР за счет освободившихся войск в Югославии и с их группировкой в районе Протектората и на территории Румынии. Третье. Вероятно, дальнейшее усиление немецких войск на территории Норвегии. Северо-Норвежская группировка, которая в перспективе может быть использована против СССР через Финляндию и морем. Четвертое. Наличные силы немецких войск для действия на Ближнем Востоке к данному времени выражаются в 40 дивизиях из которых 25 в Германии и 15 в Болгарии. В этих же целях сосредоточено до двух парашютных дивизий с вероятным их использованием в Ираке. Обоснование возможности нападения на СССР только известным трудом А. Гитлера, Майнкампф сделало свое дело. Констатация факта сосредоточения германских войск на Востоке сопровождается ожиданием действий Германии на Ближнем Востоке, а не нападанием на СССР. В первой половине 1941 года немцами произвелось перемещение войск которые можно было расценить двояко, и как подготовку к нападению, и как подготовку к сдерживающим действиям на случай вмешательства СССР в войну при начале Зиэлеве. То есть удвижение войск к советским границам само по себе еще не свидетельствовало о возможном нападении. Ф.И. Галиков 31 мая честно доложил Сталину, что силы немцев распределены так. Против Англии на всех фронтах. 122-126 дивизий. Против СССР 120-122 дивизии. Резерв 44-48 дивизий. Цитирую спецсообщение Радзет управления Генштаба Красной Армии группировки немецких войск на 1 июня 1941 года. Хорошо видно, что количество дивизий, выделенных для действия на Западе, даже слегка больше выделенных против СССР. То есть ситуация на 1 июня была неопределенная, яркой направленности против СССР не имеющая. Почему Сталин не верил Зорге? При обсуждении сообщений из Токио от Зорге почему-то отбираются только подтвердившиеся или почти подтвердившиеся. Забывается при этом, что от Зорги, помимо сообщений достоверность которых была позднее подтверждена фактами, следовали и такие заявления: зашифрованная телеграмма ВХ номер 15135 начальнику разведуправления Генштаба Красной армии Токио 11 августа 1941 года. Прошу вас быть тщательно бдительными, потому что японцы начнут войну без каких-либо объявлений период между первой и последней неделей августа месяца. Как трудно догадаться, войны между СССР и Японией в августе 1941 года не состоялась. Нарушение границы. Одной из важных частей театра абсурда, как его представляли в литературе, последних предвоенных месяцев были нарушения воздушного пространства СССР немецкими самолетами с разведывательными целями. Как бы сообщение о многочисленном нарушении границы самолетами немцев должны были заставить задуматься неверующего разведки И.В. Сталина и его ближайшее окружение. В частности, вышеупомянутый скандально известный советский историк 1960-х годов А.М. Некрич пишет, «С апреля 1940 года не только пограничным войскам, но и частям Красной Армии запрещалось открывать огонь по нарушителям советских воздушных границ. Германское правительство было официально об этом информировано. Нарушения советской воздушной границы с каждым месяцем принимали все большие масштабы. Советское правительство неоднократно заявляло германскому правительству протест. С января 1941 года и до начала войны немецкие самолеты 152 раза нарушали советскую границу. СССР и Красная Армия выступали в ролик ролика с гипнотизированным удавом, который, парализованный страхом, смотрит на своего мучителя и позволяет ему делать все, что тому заблагорассудится. Однако при этом деликатно замалчивался вопрос о том, что имелись ли такие нарушения воздушного пространства Германии и советской стороны. Проще говоря, не имелось ответа на вопрос, как ситуация выглядела с другой стороны границы. На данный момент есть документы, позволяющие уверенно сказать, что границу прилетали в обе стороны. Например, 26 мая 1941 года в суточном донесении отдела разведки и контрразведки 4-й немецкой армии сообщалось ⁇ Русский самолет воинской авиации истребитель И-16 ⁇ Ясно видны русские государственные опознавательные знаки ⁇ 26-5-41 год ⁇ В 11 часов 40 минут. Прилетел к границу между Нариев в направлении Остроленка, на высоте около 2000 метров. пролетел над казармами в Ботцхавице. Русский истребитель, ясно виден советский государственный опознавательный знак, в 12 часов 10 минут пролетел над германской территорией в районе остров Мас, Овецкий. Опустился на 50 метров над городом и на высоте около 500 метров пролетел через границу в районе Угнеева. Время пребывания на территории Германии составило около 5 минут. Понятно, что могли быть, и реально были, добросовестные потери ориентировки советскими летчиками в процессе выполнения учебных полетов. Отмеченные случаи, скорее всего, были заурядными ошибками в прокладке курса. Снижение же было попыткой сориентироваться. Однако, летевшие на ДССР немецкие самолеты-разведчики выдвигали ту же версию – потери ориентировки. В июне такие полеты продолжались. Так, 6 июня 1941 года отдел разведки и контрразведки 4-й немецкой армии докладывал. Первое. 5-6-41 года в 1 часов русский самолет, подойдя к северу, на большой высоте, пролетел через бук в направлении Сарнаки 40 км в восточнее Садлец. Второе. 6-6.41 года между 10 часами 15 минут и 10 часами 30 минутами, два русских биплана типа Р5 или ПЗ, на востоке около 500 метров вторглись в воздушное пространство Германии на участке Коморова, остров Мас. Овецкий. Угниево. Время пребывания от 3 до 7 минут. Не всегда наблюдатели могли отследить опознавательные знаки. 10.6.41 года в 10.00 три самолета из России пролетели границу Рейха между Биркенберг и Штайнин. Через короткое время под Биркенберг возвратились в Россию. Высота полета 1500 метров. Одномоторный моноплан. Энораз раз вторжения были довольно продолжительными по времени. 8 июня 1941 года немецкий крекостной штаб Блаурок докладывал В 12 часов 05 минут перелетел границу русский моноплан направление полета Кольна Винчонта Турау. В 13 часов 05 минут самолет перелетел в границу в обратном направлении. Интересно отметить, что в последних случаях речь явно идет об истребителях. Причины частой потери ориентировки пилотными истребителями очевидны когда пилот не только занят планированием, но и вынужден прокладывать курс, ошибки неизбежны. Достоверных по опознавательным знакам вторжений в свое воздушное пространство советских двухмоторных самолетов немцы не отмечают. Соответственно, обсуждение того, как летчики-истребители ВВС Красной Армии, как тогда выражались, блудили, имеются в документах авиасоединений приграничных округов. В смещении границы в 1939 году перелёт на новые аэродромы привели к тому, что лётчики оказались слабо знакомы с новыми районами базирования и начертанием линии границы. Последствием этого были нарушения воздушного пространства соседей. Следует отметить, что в настоящий момент нет документов, свидетельствующих о ведении советскими лётчиками визуальной или фоторазведки. Нет приказов на проведение таких разведывательных полётов вглубь территории Восточной Пруссии и оккупированной Польши. Имела место именно систематическая потеря ориентировки. Одновременно немцами фиксировалась активность советской разведывательной авиации, действующей без нарушения границы соседа. В донесениях мелькают сообщения: типа два самолета-разведчика баражировали вблизи границы, или пять русских самолетов-разведчиков пролетели вдоль границы на высоте около 1 км. Собственно, в том же духе действовали немецкие самолеты-разведчики, летавшие вдоль границы. Отличия были в коротких вторжениях разведчиков. В Ухтубафе на советскую территорию. Один из последних, отмеченных немцами перед войной случаев пресечения германской границы советскими ВВС, был в последний мирный день. Случайным донесением крепостного штаба Блаурок указывалось. 21-6 в 3 часа 30 минут вторжение трех русских истребителей над районом Яновка 10 км в Августов. Соответственно, претензии относительно нарушения советского воздушного пространства наталкивали на встречные претензии о нарушении воздушного пространства генерал-губернаторства. Приказ стрелять по нарушителям обернулся бы шквальным огнём эрликонов по одномоторным монопланам над островом Мазовецким с непредсказуемыми последствиями. Мне могут возразить, что помимо нарушения воздушной границы, на небольшую глубину немцы вели разведку высотными самолётами, преодолевшими сотни километров над западными областями СССР. Эти полёты проводились так называемой командой «Ровеля» названный так по имени её командира полковника Тео Ровеля. Официально так называлась разведывательная группа главнокомандования Люхтваффе. Один из таких самолётов даже был подбит и совершил вынужденную посадку. Неужели эти разведывательные полёты никого не насторожили? Здесь можно легко совершить ошибку, аналогичную оценкам донесенной разведки. Понимаю во внимание только последние сообщения без учёта предыдущего опыта. Подобечные Ровеля не были новичками в небе СССР. Группа уже вела разведку в небе Советского Союза в середине 1930-х. Еще с 1934 года немцы летали над Кронштадтом и фотографировали корабли Балтийского флота. Более того, один из самолетов команды Ровеля был потерян из-за аварии в ходе полета над Крымом. Советское руководство тогда делалось вялыми протестами по дипломатическим каналам. Можно даже сказать, что разведывательная деятельность Ровеля не прекращалась за исключением периода с сентября до декабря. 1940 года, когда Гитлер запретил все полеты разведчиков над советской территорией. Фюрер считал, что преждевременная интенсификация разведки может спугнуть противника, поэтому не следует думать, что в 1941 году советское руководство внезапно впало в идиотизм. Деятельность немецких самолетов-разведчиков просто уже стала привычной. Вопреки утверждениям П.И. Вашутина, доклады разведки о плане Барбаросса планах немцев в целом и перемещениях немецких войск не носили характер однозначно трактуемых сведений о нападении на СССР. На фоне полнейшего молчания на дипломатическом фронте, отсутствия каких-либо внятных претензий к СССР. Оснований считать данные о планах Гитлера напасть на СССР достаточно достоверными для принятия необратимых решений не было. Поэтому необходимые, но необратимые в тех условиях ходы советским руководством сделаны не были. У Сталина просто не было сведений, которым можно было на 100% доверять. Узугубилась ситуация при оценке группировки немецких войск на Востоке осенью 1940 года. Завышенная оценка численности привела к тому, что накопление первых эшелонов, назначенных для проведения «Барбаросса» войск, прошло практически незамеченным. Точнее, не было правильно оценены темпы накопления войск против СССР. Когда ситуация действительно стала угрожающей, времени для адекватной реакции уже не хватало.